Глава 12. Транзит. Божественный аромат, дразнящий и неповторимый. Спутать его с чем-либо еще попросту невозможно. Запах гречневой каши с тушенкой прочно ассоциировался с больничным бомбоубежищем. Именно там довелось впервые отведать это нехитрое блюдо, и с тех пор почти каждое утро неизменно начиналось с традиционного завтрака в умиротворяющей обстановке. Привычная крошечная кухонька, дощатый стол у стены и две плошки с дымящейся кашей для себя и Тарана. Глотая слюну, Глеб вскочил с кушетки, и опешил, вместо привычного бункера, обнаружив себя в коморке с ведрами, швабрами и прочей бытовой утварью. За Соня Аврора тихо посапывала у соседней стены, свернувшись калачиком на ветхом матрасе. Сунув ноги в ботинки, мальчик вышел в смежное помещение, оказавшееся на поверку пыльной кладовой со стеллажами. Сплошь заваленным всевозможным скарбом, крохотный стол в самом центре этого царства хаоса освещала одна единственная лампочка, сиротливо болтаясь на белесом от плесени проводе. Рядом на тумбочке, потеснив фанерный короб с карточками складского учета, исходил паром чугунок, накрытый чистой тряпицей. Мальчик с наслаждением втянул воздух, Живот мгновенно проснувшись, требовательно заурчал. Ну, чего стоишь? Буди второго и ешьте быстро. Некогда мне тут с вами, накорми уложи, чай, не гостиница какая. Глеб повернулся на звук. Возле порога, опершись на дверной косяк, стояла женщина в телогрейке и подслеповато косилась на постояльца из-под нахлобученного на самые брови платка. Судя по всему, кладовщица так и не поняла, что второй совсем не гость, а гостья. Но путникам это было только на руку. Растолкав Аврору, мальчик вернулся к столу и обжигаясь, снял пробу. Каша с гуляшом оказалась выше всяких похвал. Вдвоем подростки прикончили угощение за считанные минуты, и когда хозяйка вернулась, уже собирали свои пожитки. Тертого они застали на платформе. Тот явно был не в духе и громогласно распекал подчиненных за прохудившийся мешок, из которого просыпалось изрядное количество драгоценной пищевой соли. Завидев подростков, Терентьев немного поостыл и натянуто улыбнулся. Перепуганные грузчики не преминули воспользоваться ситуацией, с завидным проворством утащив дырявый тюк с глаз рассерженного начальства. А я уж хотел посылать за вами. Дуйте в сектор отгрузки, а босс вот-вот отправится. Тертый махнул рукой в сторону платформы. Спросите Степана Кострому, он в курсе. Дядь Вить, а? Спасибо вам за хлопоты, принёк замялся. Даже неудобно как-то. Да перестань, Глеб. Увидишь Тарана, передай, чтоб зашел. А то часики тикают, и пока не в нашу пользу. К сожалению, не могу уделить вам больше времени, дел по горло, да еще Пантелей до сих пор не вернулся. Поймав растерянный взгляд мальчика, начальник синной запнулся на полуслове, так и не дождавшись объяснения, подошел ближе. Ты его видел? Где? Что с ним? Чума, еле слышно ответил Глеб. Сожгли Пантелея на Чернышевской. Тёртый помрачнел. Желваки на лице заходили ходуном, лоб прорезали глубокие морщины. Чертовщина какая-то, наконец вымолвил он. Откуда чума? В лазарете ни одного инфекционного больного, и никогда ведь не хворал. Забыв попрощаться, Терентьев устало побрел прочь. Мальчик запоздало махнул рукой вслед, но тот не отреагировал, сражённый дурной вестью. Аврора, неслышно подойдя сзади, потянула спутника за рукав. Следовало торопиться. Беготня через всю станцию с риском сломать шею на заставленной товарами платформе оказалась лишней. А босс, представлявший собой две сцеплённые мототрезиной, мирно стоял на путях, и судя по разобранному движку и горстке деталей, на промасленной а о скором отправлении состава можно было смело забыть. Степаном Костромой оказался коренастый тип средних лет с густой чёрной как смоль бородой и такими же кустистыми бровями, отчего вид имел суровый, и не располагающий к пространным беседам. Почему именно Кострома, фамилия или прозвище, Глеб так и не понял. Вроде бы был такой город, может, Степан оттуда родом. Уточнять мальчик благоразумно не стал. Караванщик и без того дёргался, пытаясь починить отказавший не вовремя агрегат. Возле бородача, подавая гаечные ключи, суетилась немолодая женщина, в вязаной серой кофте, спецовочных штанах и застиранном до бесцветности платке. "Здравствуйте, а скоро отправление?" поинтересовался Глеб. Незнакомка посмотрела отстраненно и как ни в чем не бывало вернулась к своему занятию. "Шо вылупился, хлопец? Не она." Кострома разогнулся, утер под широкой мозолистой ручищей, недовольно разглядывая навязанных попутчиков. "Сидайте в сторонке. Железку уладим, зараз покличу". Пришлось ждать. Недовольные задержкой челноки маялись поодаль, охраняя товар. Самые нетерпеливые вскоре стали по очереди отлучаться в местную забегаловку, пропустить по маленькой. По прошествии пары часов Состав все так же безжизненно стоял на путях, а караванщик Тихо Сверепея продолжал колдовать над двигателем. Наблюдая за мучениями бородача, Глеб наконец не выдержал, набрался храбрости и подошёл к дрезине. Дайте-ка Кострома открыл был рот, когда мальчик выхватил у него разводной ключ, но потом передумал и безнадежно махнув рукой, уселся на край платформы. Закатав рукава, мальчик полез под металлический чехол, скрывавший механическое нутро транспорта. Спустя несколько минут что-то противно лязгнуло, и из-под днища вылетела изгвазденная деталь. Э-э Ты что там отчекрыжил, шельма? Забеспокоился караванщик. Спокойно. Без этой хреновины только лучше будет. Лицо Глеба, чумазае и довольное, показалось снаружи. Лучше подержите вот здесь. Я, конечно, больше по дизель-генераторам, но тут все намного проще. Степан с новым энтузиазмом ринулся в бой на помощь юному дарованию. Четыре руки, работа заладилась, закипела. Воодушевлённые переменами челноки засуетились, сгрудились вокруг дрезины, сознанием дела тыча пальцами в механизм, мол, здесь поджать, а там ослабить, на что раскрасневшиеся кострома доходчиво, образно и с интимными подробностями о внебрачных связях всех родственников до пятого колена включительно указал пустомелям то самое сокровенное место, куда им следовало незамедлительно отправляться со своими ценными советами. Несмотря на вмешательство Глеба, на устранение поломки ушла добрая половина дня. Караванщик между делом поведал мальчику немало интересного, про нелегкий бизнес, про ушлых мазутов с их грабительскими транзитными поборами, про свою немую компаньонку, которую подобрал на одной из окраинных станций. С ней, как оказалось, история приключилась совсем печальная. Бедняжка перестала говорить после неудачных родов. Ребенок появился мертвым, да к тому же с жутким уродством, без лица и ушей. Так бы и тронулась умом с горя, если б не Степан обогрел, выходил, сжились, в общем. Хозяйка из фимы справная, объяснял Кострома, украдкой поглядывая на спутницу. А что молчуние, так оно ж только в плюс. Других бабы цельный день пилят, а моя зенками покрутит, попыхтит, да успокоится. Глеб выглянул из-за дрезины. Женщина в платке сидела возле стены, уставившись в одну точку отрешенным взглядом и мерно покачивалась из стороны в сторону. Странная, потерянная и бесконечно несчастная, Фима не вызывала ничего, кроме острой жалости и подспудного желания помочь хоть чем-нибудь. Правда, вряд ли существовало что-либо, способное успокоить, утешить эту бедняжку, всецело поглощенную собственным горем. За неспешными беседами ремонт незаметно приблизился к завершающей фазе, и когда реанимированный двигатель сварливо ворливо затарахтел, по платформе пронесся вздох облегчения. Наскоро вытерев руки ветошью, мальчик подсел к Авроре, которая уже устроилась на задней дрезине, вскарабкавшись на мешки с сушеными грибами. Последними, на отходящий состав, вскочили двое челноков, все это время проторчавших в баре. К моменту отправления оба успели порядочно набраться, а потому, плюхнувшись на свои места, тотчас заклевали носом Состав неторопливо въехал в туннель, в липкие объятия первозданной темноты. Одинокий фонарь передней дрезины высвечивал впереди отрезок железнодорожного полотна, но сидеть в хвосте обоза оказалось жутковато. Сзади непроницаемой стеной вставал мрак. То и дело подмывало оглянуться, но Глеб стоически сдерживался. Помятуя о многочисленных слухах, нередко доводилось слышать, что страх в туннелях обретает мистическую силу, имея свойство притягивать вполне реальные неприятности. Отгонишь плохие мысли, пройдешь спокойно, забоишься накличешь беду. У спутницы нервы оказались послабее. Аврора вертелась как уш на сковородке, и взглянув на пассажирку, костроматки не выдержал. Эй, стрекоза, с цикат на шоле? Цэ синий тракт, дуреха, чистый, как слеза. Чужечка потупила взгляд, залившись краской. Теперь она сидела не шелохнувшись и лишь позволила себе вздохнуть облегченно, когда из-за поворота показался наконец въезд на технологку пытаясь хоть немного нагнать упущенное время, караванщик управился с рутинными делами в рекордные сроки. Аврора так и не успела толком разглядеть чудо-станцию, хотя Глеб и пытался вкратце рассказать о технической мощи и ученых обитателях этой колонии, пожалуй, одной из самых развитых в питерской подземке отсчитав дозорным положенные за проезд патроны и споро сгрузив на платформу часть товаров, предназначавшихся мазутом, Кострома повел состав дальше. Снова туннель. и снова вездесущий проникающий в самую душу мрак. На сей раз правда не такой пугающий. Мерное урчание старого движка действовало убаюкивающе. Глеб устроился на тюках поудобнее. Появилась даже шальная мысль последовать примеру поддатых челноков и прикорнуть немного. Мысли ворочались вяло и неохотно. Редкий стук колес на стыках гипнотизировал, вгоняя в ступор. Поэтому внезапная и резкая остановка состава оказала весьма ощутимый эффект. Пассажиры встрепенулись, заголосили наперебой. Почему встали? Кострома, что там? Свет дайте кто-нибудь. Караванщик неторопливо спустился на пути и озадаченно крякнул, почесав затылок. Впереди прямо на рельсах покоилась массивная бетонная балка. Бородач таращился на препятствие так, словно не верил собственным глазам. Однако удивление его долго не продлилось, сменившись ревом негодования. Из темноты в его сторону со зловещим шелестом метнулось нечто стремительное, заставив пошатнуться. Ржавые крючья абордажной кошки вонзились в плечо, тонкий трос натянулся. С гримасой боли кряжестый кострома ухватился за веревку и что было силой, дёрнул. В круг света упал босой человек, сплошь обмотанный драным тряпьем. Уродливые, всачавшиеся сукровица и трупьех руки незнакомца судорожно пытались нащупать на полу конец троса. Гнильщики! истошно завопил челнок с передней дрезины. Гни! Железнодорожный костыль с хрустом войдя в основание шеи, показался изо рта бедняги. С булькающим хрипом парень опрокинулся за борт, а туннель взорвался воплями и лязганьем железа. К обозу со всех сторон метнулись серые тени, потрясая баграми, кольями и обрезками труб. Стряхнув оцепенение, пассажиры повскакали с мест, защелкали затворы автоматов. Кострома, взлетев над резину судорожно полез в инструментальный короб и вытащил охотничью двустволку с обшарпанным деревянным прикладом. Смрад немытых тел заполонил пространство перегона. Серая безликая масса приливной волной нахлынула на обоз, облепив борта со всех сторон. Захлопали частые выстрелы. В свете вспышек Глеб заметил, как вскочила на ноги Аврора и вовремя срубил ее подсечкой. Мелькнувший в воздухе багор разминулся с головой девочки в считанных миллиметрах. Лежи, дура, лежи, не рыпайся. Челноки сражались отчаянно. Каждый понимал, что в случае поражения пощады не будет, потому что гнильщики были существами жестокими, крайне агрессивными и не гнушались полакомиться человеческим мясом. Назвать их людьми язык не поворачивался. У многих вызывала недоумение способность гнильщиков выживать в пропитанных радиацией водопроводных коллекторах и заброшенных шахтах. Патрули крупных колоний периодически проводили зачистки пристанционных коммуникаций, но прокаженные непостижимым образом, словно из воздуха, появлялись вновь и вновь, как тараканы, извести которых человечество за всю свою долгую историю так и не смогло Совсем рядом показалось изъеденное гнилью лицо. Аврора взвизгнула. На месте носа нападавшего зияла дыра, а сквозь прореху в верхней губе виднелся прореженный чистокол кривых зубов. Глеб инстинктивно отшатнулся, прикрывая спутницу. "Эй, паря, лови!" Кострома коротко размахнувшись, бросил мальчугану увесистый тесак. Говорят, страх открывает в человеке невиданные способности. Глеб умудрился поймать оружие на лету и, выдохнув, рубанул длинным лезвием сверху вниз. Тисак застрял в голове урода. Дернувшись, тот свалился под колеса. оборонявшимся на передней дрезине приходилось особенно туго. Несколько гнильщиков повисли на руках необъятного костромы, но наделенный недюжинной силой караванщик по медвежьей рыча и переваливаясь, одного за другим стряхнул агрессоров, энергично отвешивая удар за ударом опустевшей двустволкой. Где-то рядом снова завыла, раскручиваясь, абордажная кошка. Мальчик пригнулся, озираясь. В свете фонаря мелькнуло перепуганное лицо Фимы. Нелепо взмахнув руками, женщина с протяжным мычанием попятилась к краю дрезины. Трос страшного оружия прочно стягивал талию жертвы. В последнее мгновение Глеб метнулся следом и ухватил бедняжку за руку, не позволив перевалиться через борт. В глазах женщины застыл животный ужас. Вцепившись в Глеба, она отчаянно забрыкалась, издавая нечленораздельные лающие звуки. Аврора, подскочив, ухватилась за вторую руку, но гнильщики, прячась во тьме от шальных пуль, неумолимо тянули за арканинную жертву к себе. Взгляд Глеба уткнулся в челнока, до последних событий мирно дремавшего после длительных возлияний. За время скоротечного боя парень успел протрезветь и теперь трясся от страха забившись под скамью. Помоги! Удерживая Ефиму из последних сил, мальчик кивком головы указал на нож, торчавший у челнока из-за пояса. Ну помоги же! Но тот не шелохнулся, лишь продолжал таращиться на Глеба огромными от испуга глазищами и отрицательно мотал головой. Под канонаду выстрелов основная масса гнильщиков отступила, и лишь в хвосте обоза угадывалось шевеление бесформенных тел, не желавших отпускать добычу. Завидев Фиму и подростков Кострома яростно взревел и ринулся на подмогу, прыгая по шатким штабелям ящиков. Им не хватило каких-то секунд. Влажные руки женщины выскользнули из ослабевших пальцев детей. Глеб и Аврора повалились на спины, а Фима, страшно завыв, исчезла за краем дрезины. Стой назад, Пропадешь!» — Заголосили челноки, но Кострома не останавливаясь, перемахнул через борт и ринулся в темень вслед за гнильщиками, волокущими упиравшуюся Фиму по шпалам. Никто не решался покинуть обоз, пока Глеб, поднявшись на ноги, не прыгнул с дрезины. Сзади послышался топот ног, остальные, преодолев нерешительность, двинулись таки следом. Издалека доносились невнятные крики, но разобрать толком, что происходит там за границей света, не было никакой возможности. Позади осталось уже добрые сотни метров, а неровный свет фонарей по-прежнему выхватывал из мрака лишь сырые тюбинги. Караванщик словно в воду канул. Возможно, в спешке они пропустили какую-то сбойку, или туннель просто собирает спутников положенную ему дань, насылая выпестованных в первородном мраке гнильщиков. Похоже, все, Отбегался к царствие ему небесное, произнес кто-то из притихших пассажиров. Минуты утекали одна за другой. В зловещей тишине не было слышно ничего, кроме напряженного дыхания торговцев. Торчим тут, как возвращаться надо, братцы, пока целы. В потьмах Глеб не разглядел говорящего, но сейчас это не имело особого значения. Кто бы ни был этот герой, он лишь озвучил общую мысль. Не сговариваясь, челноки затопали обратно к обозу. Тот самый тип, что отказался помочь в самый трудный момент и тем самым обрек на гибель Фимуса и Степана, всё ещё прятался среди сидений. Глеба затрясло. Подскочив к скамье, он попытался вытащить трусливого челнока из укрытия, но быстро выдохся и принялся в ярости пинать безвольное тело ногами. Вылезай, сука, Падаль, вылезай, говорю. Парень не реагировал, терпеливо снося удары. Лишь голову прикрыл руками и вяло отбрыкивался, скорчившись в три погибели. Глеба наконец оттащили, только он долго еще не мог успокоиться, кидая на выродка гневные взгляды.